гяное потомство или как быть виноватой в том, что произойдет через сто лет. Одно из обвинений, которые выдвинули потомки Рексалане, заключалось в том, что с нее начался женский султанат, фактически правление султанш и валиде вместо самих султанов. А все почему? Причин несколько. Ох уж эта Рексалане. Но все в Османской империи из-за нее не так. Настоящий козел, простите, коза отпущения. Во-первых, подала дурной пример, который, как известно, заразителен. Султан Сулейман взял да и женился на бывшей рабыне, хотя султаны вообще не женились предыдущие полтора столетия, а на бывших рабынях так вообще никогда. Что делать сыну Последовал по стопам отца. Виноваты оказались не султан Сулейман, не его сын Селим, и даже не его зазноба Нурбану, а Роксалана. Больше некому. Во-вторых, кто спрашивается, подсунул в спальню сыну эту самую Нурбану, красавицу, умницу, и крайне расчетливую и жестокую особу, до деяний которой Роксалане далеко но которую не обвиняют ни в колдовстве, ни в жестокости, ни даже в убийствах, явно совершенных по ее вине. Раксалана приметила красотку венецианку, отправила в Манису доучиваться, ей и отвечать. Нурбану стала султаншей много позже смерти самой Раксаланы, какая разница? Все равно виновата супруга Сулеймана. И главное, Селим любил закладывать за воротник, и прозвище получил соответствующее пьяница. Если честно, то несмотря на явное неодобрение исламом алкоголя в любом виде, подавляющее большинство султанов пили по черному Первые меньше, с каждым поколением все больше и больше. И наследники тоже. У деда Сулеймана султана Баезида Двое сыновей от Горькой померли. Печень, видно, не выдержала. Пили не только османы. Очень многие мусульманские правители плевали на запреты и заглядывали на дно сосуда. Они мусульманские боролись с ними за пальму первенства в этом деле. Помните слова крестителя Руси князя Владимира. Святого, между прочим, что веселье на Руси и есть питье не только о Руси говорил, и о себе любимом тоже. Кстати, он имел целых три гарема, в общей сложности восемь сотен красавец. И куда ему столько? Вряд ли Рексаллана виновата в пьянстве сына. С тех пор, как он отправился в Манису учиться разумному правлению, а было ему в то время восемнадцать, Мать имела возможность влиять на сына только на расстоянии. До того Селим жил с родителями в Стамбуле и был третьим в очереди наследником на престол. Первый Мустафа, второй любимец Сулеймана Мехмед. Расчетливо спаивать его в ожидании будущего восхождения на трон было по крайней мере нелепо. Иракселана и Сулейман считали лучшим кандидатом на престол старшего сына Мехмеда, хотя по правилам наследовать должен Мустафа. То есть в Манису 18-летний Селим уехал вовсе незаконченным алкоголиком. Если учесть, что мальчиков вообще отбирали у матерей в шестилетнем возрасте после обряда обрезания. Это произошло в 1530 году и вылилось в настоящий праздник, когда в честь обрезания сразу трех султанских сыновей неделю гулял весь Стамбул. То и вовсе непонятно, когда и как умудрилась поить сына Роксалана. Кто-нибудь об этом задумался? К чему задумываться? Ее сын, она и виновата. Внук Мурат, сын Селима, тоже оказался алкоголиком. Но этот делил свои пристрастия пополам между чашей вина и гаремными удовольствиями. Несмотря на то, что имел законную супругу. Вот он, дурной пример-то. И этот официально женился и тоже на освобожденной рабыне. А дальше пошло-поехало. Что не султан, то с проблемами. Хоть штатного нарколога в топкопы заводи. Почему султаны после Сулеймана пили? Ведь нельзя же всерьез принимать утверждение, что в пьяном потомстве виновата все та же Рексалана. И действительно, почему несколько поколений после Сулеймана Великолепного османской империей правили по существу женщины? Для того, чтобы понять, что произошло, придется вернуться к сыну Сулеймана и Рексаланы, Селиму II. Одиннадцатый султан османской империи Селим Родился 28 мая 1524 года и был третьим сыном Рексаланы и шестым Сулеймана. Трон ему никак не светил. Даже после смерти двух старших сыновей Сулеймана, Махмуда и Мурада, сыновей Филоны и Гюльфем, и сына Рексаланы Абдулы, всех от оспы, перед Селимом в очереди были двое братьев, весьма и весьма достойных трона. Мустафа, сын Махидевран, любимец янычар, и Мехмед, сын Рексаланы, любимец отца. И того и другого для трона готовили. Когда Мустафа понял, что трон ему вряд ли достанется, потому что отец отдает предпочтение Мехмеду, он, как когда-то его дед Селим I, решил не ждать милостей от судьбы, а взять их самому. Дед оказался удачливее внука Ему удалось стать султаном Селимом Первым. А вот Мустафу опередил отец, султан Сулейман. Селима для трона не готовили. Он просто рос и воспитывался, как и двое младших братьев Баизид и Джихангир. В Манисе оказался только после смерти принца Мехмеда. Гибель Мехмеда крайне подозрительна, но общепризнано, что он вдруг умер от оспы. Но до чего же своевременная болезнь была, так вовремя настигала тех, кого нужно устранить. От Стамбула до Манисы километров пятьсот. по тогдашним дорогам не меньше недели пути. Раксолана явно не передавала сыну водку в грелках или под видом щербета. Если Селим и пил, то вполне самостоятельно. Кстати, спился он, уже став султаном то есть лет через десять после смерти матери. У Селима Султана был умный визирь Мехмед Сокалу, энергии которого хватило бы на пяток султанов, а ума было не меньше, чем у Ибрагима-паши. Мехмед не был закадычным другом Селима до его вступления на престол, но фактически правил империей, когда стал великим визирем. Но у Соколу имелся серьезный соперник богатый португалец Иосиф Насси, Жуао Микуэса, который в последние годы правления султана Сулеймана Арксалану уже не было в живых. Не жалел средств на подарки и развлечения наследника престола. Стать визирем при новом султане Иосифу Насси не удалось. Селим ухватило ума сделать великим визирем умного Соколу. Взамен Наси получил остров Наксос и обещание стать королем Кипра. Наксос португальца волновал мало, куда больше другое. Монополия на торговлю вином на всей территории Османской империи. То ли вино было хорошим, то ли султан чувствовал себя виноватым. Но Наси эту монополию получил и принялся активно спаивать своего султана. Венецианский посол докладывал своему дожу, что султан Селим получает от Наси большое количество бутылок вина и изысканной снеди. Селим пережил отца на 8 лет, мать на 16. Но Роксалана все равно оказалась виноватой в том, что ее сын через 16 лет после ее смерти будучи серьезно под шофе, подскользнулся в бане и разбился. Как она могла это подстроить или наоборот предотвратить, непонятно. Почему-то в пьянстве Селима никому не пришло в голову обвинить его жену, Султан Шунурбану. А ведь как раз она вполне могла способствовать алкоголизму мужа. Он ей не нужен трезвый и разумный, да и вообще живой. Нурбану выдала одну из своих дочерей. Богата была дочерьми за великого визиря Мехмеда Соколу. И вот тут действительно был тандем: теща, зять. Но обвиняли в таком опять-таки Роксолану. Венецианка Сесилия соединила в себе кровь двух весьма влиятельных родов в Венеции, потому что была незаконно рожденной дочерью Виоланты Бафо от Никола Виньера брата Дожа Венеции и губернатора острова Парос. Когда Хайр ад Барбаросса захватил этот остров, в плен попала и совсем юная Сицилия. По одним данным, ей было 10, по другим 12 лет. Но девочка оказалась столь красива, что куплена в султанский гарем. Если вспомнить, что в 1537 году валиды Хавсы уже не было в живых, И Ибрагима Паши тоже. То можно предположить, что Сисилью, названную Нурбану, принцессой Света, приобрела Самар Касалана, разглядев в ней не просто красивую внешность, но и незаурядный ум. Для кого из сыновей Касалана наметила Нурбану, неизвестно. Но когда Селим отправлялся в Манису править взамен погибшего брата Мехмеда, Восемнадцатилетняя наложница поехала с ним. А вот Роксалана осталась с мужем в Стамбуле, что тоже ставит ей в вину. Мол, и в этом нарушила обычай. Будь она рядом, сын не спился бы. Но, во-первых, Селим спился позже, а во-вторых, Мехмед на том же посту не злоупотреблял не только алкоголем, но вообще ничем. Встречаются обвинения Раксаланы в том, что насоветовала сыну жениться на венецианке официально. Мол, если бы не это, он вполне мог прогнать негодную. И снова все в кучу. Развестись даже с законной женой султану вовсе не сложно. К тому же, законной султаншей Нурбану стало в 1571 году. То есть после 28 лет совместной жизни И через 13 лет после смерти Рексаланы Сулеймана уже тоже не было в живых 5 лет. Кто мог заставить Селима, бывшего к тому времени султаном целых 5 лет, жениться на Нурбану? Ведь у него имелись, по крайней мере, еще 4 фаворитки и шестеро сыновей, кроме сына Нурбану Мурада. Значит, все таки немолодая уже Нурбану Ей было 46 лет. Оказалась дороже всех юных красоток вместе взятых. Или тоже заготавливала приворотное зелье ведрами. Но Нурбану в этом не обвиняли. Нурбану родила пять дочерей и всего одного сына Мурада, названного единственным наследником. Конечно, она мирилась с присутствием фавориток и их детей, только пока был жив султан Селим II. Единственный наследник после смерти отца поступил вполне в духе своих предков. Он попросту уничтожил всех братьев и их потомство. Когда Мурат стал султаном, его мать Нурбану стала валиде султан, то есть получила высшую власть в гареме. Ей не пришлось бороться со свекровью, потому что к этому времени Роксалана давно не было в живых. Однако спокойствие тоже не получилось. Дело в том, что Нурбану сама подобрала сыну новую рабыню. Кстати, тоже венецианку, и тоже из рода Бафо, названную в гареме Софие, которая также девочкой попала в плен и стала рабыней. Умная и красивая девушка завоевала сердце молодого султана Мурада, как раньше Нурбану завоевало сердце Селима. Мурад совсем забыл о стальных И это совсем не понравилось Валиде. Но Новеницеанка Нерксалана, предчувствуя серьезную схватку за власть в гареме, Нурбану решила отвлечь сына от Софии. Для этого агенты султанши принялись разыскивать на невольничьих рынках самых красивых девушек. Мураду это нравилось. В отличие от отца и деда, он, хотя и любил свою Софию, на ней не женился и женским обществом не пренебрегал. Ходили упорные слухи, что сначала Мурат был едва ли не импотентом, но потом излечился, вероятно, посидев на троне, и пустился во все тяжкие. Как ни старалась Софие добиться от своего султана заветных слов перед кадием, ей так и не удалось. Придя к власти, Мурат решил отметиться на поприще завоеваний чтобы обессмертить свое имя. И поинтересовался, какой из походов его великого деда султана Сулеймана был самым тяжелым. Ему ответили, что персидский. И Мурат немедленно организовал поход на Тебриз. К тому времени силы сифивидов были уже не те, и армия османов оказалась много больше и лучше оснащена. Султан одержал победу. Захватил Тибриз и практически всю территорию нынешнего Азербайджана. Однако, какой ценой потери в этом походе были огромны. Армения скоро восстановилась после блестящих завоеваний своего султана. Но самого Мурада это волновало мало. Он одержал победу, которую не смогли одержать его предки, и вернулся к книге Гарема, который быстро пополнился красавицами всех мастей. Усилия Мурада на ложе были вознаграждены. У него известны 20 сыновей и 27 дочерей. Да походов ли при таких трудах. И все таки наследником был назван старший сын Мехмед, рожденный прекрасной венецианкой Софие. Сама Софие в Гареме была основательно подвинута красотками, щедро приобретаемыми Нурбану. Борясь с властью невестки, Мать дарила венценосному сыну по прекрасной девственнице еженедельно. Но ее уже куда меньше интересовала султанская ложа и куда больше политика. Женщины желают заниматься политикой и управлять государством? Султан Мурад был совсем не против. Пусть управляют, ему и гаремных утех хватит. В гареме сцепились две сильные женщины. Две красавицы венецианки из рода Бафо: Нурбану и Софие. Свекровь и невестка. Но Софие оказалась хитрее. Понимая, что противостоять сильной и умной свекрови не сможет, она уступила Нурбану Гарем в ожидании своей очереди и действительно занялась политикой. Через еврейку, приносившую султанше драгоценности, Софие поддерживала связь с послом Венеции в Стамбуле и переписывалась с французской королевой Екатериной Медичи. Пока Мурат плодил наследников и предавался любовным утехам, его Софие определяла, в каком направлении будут двигаться османские армии и флот. Султана это устраивало. Кстати, именно Софие Венеция обязана тем, что не была в те годы попросту разгромлена. Окажись султан менее ленивым или направь султанша корабли османов именно на великолепную сеньору, и Венеции основательно не поздоровилась бы. Внук Сулеймана ирексалана оказался совсем не готов к делу управления огромной империей. Нет, Мурат не развалил ее, даже увеличил, но территория это еще не все. Империя вовсю гнила как рыба с головы. Коррупция достигла немыслимых размеров. Вместо выполнения своих прямых обязанностей каждый чиновник заботился только о наживе. Дальше с каждым следующим султаном становилось все хуже. Империя сумела приостановить падение нескоро. скоро. Султаны то вырезали всех родственников, прикрываясь законом Фатиха, который их к этому ничуть не обязывал, скорее советовал то заперли их на многие годы в так называемую клетку, комнаты с зарешёченными окнами и дверьми, без права общения с внешним миром, возможности вообще как-то учиться будущему правлению и оперированными наложницами в избежании рождения еще наследников. Братья или сыновья правящих султанов выходили из клетки, если не полными, то весьма ощутимыми дебилами подверженными приступам необъяснимой ярости, мечтавшими скорее спрятаться от страшного, непонятного им мира обратно в клетки, или наоборот, спешившими поскорее наверстать упущенное за годы вынужденной изоляции. Могло ли это изуродованное воспитанием потомство усилить империю? Конечно, случались и разумные наследники, которые в тиши заточения читали и занимались каллиграфией, создавали ювелирные украшения. Но править империей они после долгих лет в клетке точно не могли. Этому надо учиться постепенно. Будь выпущенный на волю султан семи пятей во лбу, он не смог бы сразу охватить умом всю широту жизни огромной империи. Тех, кто позволял новому султану выйти из клетки, Кстати, были такие, кто возвращался туда по собственной воле. Это вполне устраивало. Править государством, вернее, набивать свои карманы, проще при глупом султане. Его в случае чего и сбросить проблем не составляло, и отравить тоже. Пока султан наверстывал упущенное, развлекаясь в гареме или за чашей вина с карликами, он был не только неопасен, но и весьма удобен. Вот когда будущих правителей действительно спаивали. А еще София ждала, когда станет валиды султан страстно желая, чтобы ее сын Мехмед стал следующим султаном. Во главе гарема получилось встать несколько раньше. Нурбану умерла раньше своего сына Мурада. Но София дождалась и правления собственного сына, хотя это было не так-то легко, ведь Мурад Опасаясь растущего влияния старшего сына, был готов расправиться с ним. Чего жалеть то Вон их сколько, Двадцать принцев. София предупреждала сына о возможном убийстве, но ничего не произошло. В 1595 году, когда она стала в валиде, а ее сын Мехмед, Мухаммед, 13-м османским султаном, произошло ужасное. Новый султан расправился с девятнадцатью братьями и их потомством. Мать поддержала сына. Став валиде, она правила уже не только гаремом, но и всей страной. Мехмед доверял матери. Больше всего он боялся собственных сыновей, а потому держал их в клетке. Это была клетка почти буквально, поскольку принцы жили в зарешоченных комнатах без возможности выходить оттуда и с кем-то общаться. Это нововведение прижилось. С тех пор султаны держали возможных соперников, не убивая их, в клетке. Невозможность жить нормальной жизнью приводила к умственной отсталости следующих правителей. Они были просто неспособны на нормальное правление, не говоря уж о разумном. Обретя свободу после долгих лет заточения, Новые султаны либо быстро погибали, либо пускались во все тяжкие. Вот теперь в Гариме царили разврат и пьянство. София этого не увидела. Однажды утром ее обнаружили в собственной постели, задушенной. Мехмед пережил мать ненадолго. Он умер в том же году. Дальше началась чехарда султанов, не оставивших о себе доброй памяти. Но несколько лет правила при этом последняя влиятельная женщина по имени Кюсем. Пока ее собственный сын не повзрослел. Мурад IV стал султаном в 11 лет и сумел сбросить власть матери только позже. Она не была султаншей, просто одной из наложниц, но власть держала в руках крепко. Кёсэм сумела посадить на трон одного за другим двоих своих сыновей: Мурада, А после его смерти Ибрагима оба оставили о себе кошмарные воспоминания. Мураду удалось избавиться от материнской опеки, и больше женщины большого влияния на султанов не имели. Но прославился он своей жестокостью. Казнил всех неугодных без малейшего сомнения. Считается, что счет этим казням может достигать тысяч человек. Имущество казненных пополнило султанскую казну. Умер старший сын Киусем бездетным, и ему наследовал следующий сын, Ибрагим, который в ожидании своей судьбы сидел в той самой клетке. Мурат был последним из султанов, кто хотя бы попытался водить свою армию в поход сам, даже на коня садился, в отличие от отца и деда. Кстати, умер Мурат все от того же пьянства хотя женщины на него уже не влияли видно в состоянии опьянения он пришел в такой ужас от вида заходящего солнца что впал в горячку султан ушел двадцать восьмой год может горячку спровоцировало вовсе не солнышко а, -а, -а, а ладно не будем гадать но умиравший султан решил утащить за собой на тот свет и брата последним повелением мурада Был приказ убить Ибрагима и отдать трон своему фавориту, Селихдару Паше. Неудивительно, что у Мурада не было детей. Фавориты их рожать еще не научились. И тут у постели умирающего султана очень вовремя оказалась находившаяся в опале валиде Сэм. Она провела прохладной рукой по лбу сына, жить которому явно оставались считанные часы. И клеттю назаверила, что Ибрагим в своей клетке уже испустил дух. Но Мурат решил порадовать себя перед смертью видом окочурившегося в брате и попытался встать с постели, чтобы сплесать над его телом. Допустить такое было нельзя. По приказу Кёсым слуги удерживали султана в постели силой. Возможно, чуть сильнее, чем следовало. Чуть сильнее прижали шею, например, Все равно же султан умирал, правда? Кюсэм бросилась в клетку к своему второму сыну Ибрагиму, сообщать, что тот свободен и теперь султан, а она снова всесильная валиде. Но Кюсэм ждали две неприятности. Во-первых, Ибрагим не поверил матери, видно имел печальный опыт обмана с ее стороны, и категорически отказался выходить из клетки. Кюсэм стоило больших усилий убедить несчастного, что его брат действительно мертв, и опасности для жизни больше нет. Представляете султана, который забился в угол комнаты и машет руками на подошедшую мать в страхе от возможной расправы. Выманить наружу удалось, на трон посадить тоже. Но осознав, что теперь главный, Ибрагим сделал то, что Кюсэм никак не ожидала. Он попытался отстранить мать от власти, даже привлек очередного умницу, Кара Мустафу, на пост великого визиря. Но гарем оказался сильней. Визирь требовал заняться делами и вести себя прилично, а мать потакала самым разнузданным желанием. После восьмилетней отсидки в клетке Ибрагиму меньше всего хотелось заниматься первым. Он предпочел второе. Гаре Мустафу казнили. Правильно, нечего совестить султана, напоминая, что казнь не бездонна, а правитель должен править, а не пьянствовать и заниматься развратом. Мало ли кто что должен. Султан Ибрагим отметился немыслимым сластолюбием и дикими оргиями, возмущавшими даже видавшие виды сираль. Восьмилетнее сидение в запрети не пошло на пользу не только умственному развитию султана, Но и его вкусом. Об Ибрагиме рассказывают странные вещи. Например, он безумно увлекался запахом тяжелых духов, особенно серой амбры. Этим ароматом, а вернее, вонью, потому что амбры нельзя использовать много, было пропитано все, от одежды и занавеси в султанских покоях до его собственной бороды. Неразвитый Ибрагим легко верил самым немыслимым глупостям которые рассказывали о других правителях. Однажды ему сказали, что был король, вся одежда которого состояла из меха соболя, мехом же обиты стены, мебель и пол. Уже на следующий день по всей империи собирались и конфисковывались меха. Султан пожелал стать меховым королем. Ибрагим даже ввел налог серой амброй и мехом. Оргии султана Ибрагима переходили всякие границы. В дворцовых покоях он устраивал самые разнузданные игрища, заставляя обнаженных наложниц играть роли кабыл, а сам изображая жеребца. Тот, кто придумывал необычную и разнузданную оргию, получал от султана поощрение. Наложницы веселились вовсю, ни в чем себе не отказывая. Одна из них сказала, что покупки забавнее делать по ночам. В результате все лавки Бедестана, крытого рынка Стамбула, вынуждены были работать и ночью. Вдруг Султану с его красотками придет в голову что-то купить. Простите, взять. Да, Ибрагим разрешил своим красавицам брать все, что понравится. Стамбульским купцам можно только посочувствовать, потому что красотки не церемонились и не мелочились. Другая, забавы ради, сказала, что султану очень подошли бы бриллианты в бороде. Эта идея очень понравилась султану, и его борода заблестела драгоценными камнями. Турки ужаснулись, потому что единственным, кто до Ибрагима додумался до такой глупости, был плохо закончивший жизненный путь египетский фараон. За восемь лет правления, вернее, разнузданных развлечений за счет казны, Ибрагим так надоел всем, что его решили сместить. Осторожно поинтересовались мнением Кюсэм. Валиде, которая при всех ее недостатках все же столь распущена не была и глашом по гарему не бегала, зато немало претерпела унижение от сына, была согласна сменить его а потому приняла депутацию представителей армии и народа. Но ее снова ждало разочарование. Не устраивала кандидатура следующего султана, вернее его матери. Сын Ибрагима Мухаммед был еще совсем ребенком, Ему шел седьмой год. Кёсем могла попытаться стать регеншей при внуке, поскольку мать Мехмеда Турхан была слишком юной для такой ответственности. Но опыт Кюсэм подсказывал ей, что Турхан слишком умна и без боя не сдастся. Кюсем больше устроил бы младший брат Ибрагима Сулейман, также сидевший в клетке, но не проявлявший дурных наклонностей. Однако никто не мог быть уверен, что и этот сын Кюсэм не поведет себя похоже на брата и не опустошит казну окончательно. На Кюсэм обращали уже мало внимания, она только мешала. Ибрагим был возвращен в клетку, и немного погодя попросту задушен. Он отчаянно цеплялся за жизнь. Евнухам пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с отчаянно сопротивлявшимся бывшим султаном. Понимая, что власть снова ускользает из рук, Кюсэм попыталась организовать переворот с помощью янычар, чтобы сделать султаном своего младшего сына. Но переворот не удался, и маленький новый султан подписал первый в своей жизни указ о казни собственной бабушки. Доигралась, что называется. А дальше последовала жуткая сцена. Бывшая выледы вовсе не собиралась отдавать свою жизнь дешево. Сначала она спряталась в шкафу с одеждой, а по полу щедро разбросала деньги и драгоценности, в надежде отвлечь внимание врагов или умилостивить их. Ничто не помогло. Богатейшие наряды бывшей валиде были разорваны в клочья. Она сама обнаженной за ноги вытащена к калитке гарема. С нее зверски сорвали все украшения: серьги, вырывая мочки ушей, а перстни, выкручивая пальцы. Потом задушили и бросили. Следом казнили всех ее сторонников. Наступило время турхан потому что султан был еще совсем маленьким. Но у новой валиде, несмотря на юность, хватило ума хотя бы формально передать власть великому визирю Мехмеду Кюприлю, все же оставшись регеншей. Турхан была последней женщиной-регентом в Османской империи, но она оказалась не в пример своим предшественницам, строителем. Заложила по берегам пролива Дарданеллы две крепости, строила комплексы, подобные тем, что ранее строила Роксалана: мечеть и маред, больницу, столовую. Вот Атурхан, как о лучшей и последней представительнице женского султаната, в Стамбуле осталась добрая память, хотя никто не сомневался, что именно она причастна к казни ненавистной Кюссем и младшего брата своего умершего мужа. Женский султанат после убийства Кюссем стал обычным Но память о нем надолго сохранилась в Османской империи как пример настоящего кошмара. Обвинили в этом все ту же Роксалану. Хотя как она могла повлиять на будущих фавориток своих внуков и правнуков, непонятно. Нурбану роксалана подобрала сыну сама, могла даже видеть Софие, но обе будущие султанши жили от нее далеко и мало общались со свекровью. Аушакёсын, Турхан и бесчинствах в султана Ибрагима не могла и подозревать, поскольку они случились уже в следующем столетии. Хочется обратить внимание на то, что ничего из кошмаров женского султаната при Сулеймане и Роксалане не было. Она не воевала смертным боем со свекровью. Обычные разногласия и желание влиять на мужа или сына не в счет. У кого из свекрови и невесток их нет? Все казни, которые приписывают Роксалане, были совершены вдали от неё Ибрагим и Мустафа, либо после ее смерти Баизит. Почему же ее и только ее обвиняют во всех грехах, словно приписывая преступления следующих валидей и фавориток? И все таки почему потомки Кироксалане, почему не добавляют и Сулеймана? Так быстро скатывались вниз. Меньше всего были замечены в желании упрочить государство или быть как предок султан Сулейман справедливыми законниками. Почему растеряли воинственный пыл османов? Так всегда после взлета начинается падение. Сулейман получил в наследство империю, место которой в мире еще определялось сумел вознести ее на должный уровень. его потом поддерживать бы, но Селимак к будущему правлению не готовили. Но, думаю, дело не в том. Просто всегда после периода расцвета наступает период спада. Это удел всех империй. Селим расширил пределы империи, но бесконечно расти вширь невозможно. Империи стало трудно управлять. Рано или поздно Такие монстры неизбежно начинают распадаться. Османская империя не распалась. Она несколько столетий продолжала довлеть на Средиземном море, которое даже называли турецким озером. Но султанам было, если так можно выразиться, нечем заняться. Первые османы спали в седлах. Сулейман занимался уже строительством самой империи как государства, устанавливал жесткие правила, При нём налаживалась жизнь и на окраинах. Но чтобы быть не просто султаном и даже не завоевателем, а правителем, тем более разумным, нужно иметь к тому склонность. Таковая есть не у всех, а уж у сидевших в клетке её быть просто не могло. Как можно обустраивать чужую жизнь дальних окраин, если своя не стоит ни гроша и может прерваться в любую минуту? Да знал ли тот же развратный султан Ибрагим, что эти окраины вообще существуют? Он вырвался на волю из клетки и за годы власти смог всего лишь потешить свои низменные инстинкты. Но куда смотрели чиновники? Их главной задачей было собственное обогащение. Должности продавались не в соответствии со способностями, а тому, кто больше заплатит. Конечно, у руля огромной империи оказывались совершенно некомпетентные люди, стремившиеся вернуть затраченное и награбить побольше. Печальное время для Османской империи, а потому хвала разумный турхан-султан, которая не стала повторять преступных ошибок своих предшественниц. Женский султанат вовсе не причина упадка Османской империи, а его следствие. При султанах Мехмеде Фатихе Баезиде, Селиме Евузе или сулеймане Кануни никакое женское правление или развратные оргии были невозможны. Они создавали империю, а их потомки разрушали. И вовсе не Султананы начался женский султанат и гаремная власть, а через 13 лет после ее смерти. А уж развал и того позже. Распутный султан Ибрагим правил с 1640 по 1648 год. Через 100 лет после Роксаланы Акюсем убили в 1651 году. В этом тоже вина Роксаланы. Если уж обвинять, так во всем.